Сразу после ухода у Грейди к босху поступила жалоба на вооруженное ограбление. В это время вся занимающаяся ограблениями бригада ловила автомобильного вора и, сломя голову, гонялась за угонщиком. В подобных случаях потерпевшего допрашивал и составлял протокол дежурный. Потерпевшим оказался молодой мексиканец. Он стоял на углу голливудского бульвара Сьерра-Банита и продавал схемы расположения домовки на звезд. В десять утра, когда он установил свой фанерный щит и стал махать рукой проезжающим машинам, рядом остановился старый седан американского производства. За рулем сидел мужчина, на пассажирском сиденье женщина. Спросив о цене схемы и о том, сколько штук он успел продать, женщина наставила на парня пистолет и отобрала 38 долларов. Мексиканец вместе с матерью заявил об ограблении. В то утро он продал всего одну схему, и у него отняли его собственные деньги. Он взял их, чтобы давать сдачу. Потеря составляла сумму, которую он выручал за целый день, пока торчал на углу, размахивая, словно мельница, руками. Поскольку украли немного, и методы грабителей не отличались выдумкой, Босх решил, что подозреваемые наркоманы, которые искали, где быстрее разжиться деньгами, на очередную дозу героина. Они даже не удосужились закрыть номерной знак – И когда машина удалялась, парень рассмотрел его и запомнил. Поговорив с парнем и его матерью, Госх подошел к телетайпу, разослал сообщение о разыскиваемом автомобиле, привел описание подозреваемых. Он обнаружил, что эта машина уже в розыске, она дважды участвовала в подобных инцидентах на прошлой неделе. Много ли от этого пользы пареньку, потерявшему выручку, мрачно подумал он. Грабители должны были взять до того, как они подъехали к продавцу схем, Но Лос-Анджелес большой город, а не идеальный мир. И разочарования подобного рода недолго мучили Босха. Сотрудники ушли обедать, и в помещении осталась одна Мэри Канти из отдела преступлений на сексуальной почве. Она занималась бумагами по делу утренних посетителей. Эдгар и Райдер тоже исчезли. Скорее всего, решили, что в Массо лучше идти порознь. Босх заметил, что жалюзи в кабинете Билет закрыты. Ну, он знал, что лейтенант у себя. Он положил в кейс папку с протоколами и постучал в дверь. Прежде чем билет успел ответить, он просунул голову в кабинет и произнес. «Я перекушу, а потом отправлюсь в отдел внутренних расследований. На месте дежурного никого не будет. Хорошо, после обеда посажу Эдгар или Райдер. Все равно у них сейчас нет никаких дел. Тогда до встречи. Слушай, Гарри, да. Мне жаль, что так получилось». Надо было пригласить тебя сюда, а не распекать при всех. Это моя ошибка, извини. Ничего страшного, приятных выходных. И тебе тоже. Постараюсь, лейтенант. Грейс. Совершенно верно, Грейс. В ресторан «Массо» на Голливудском бульваре Босх прибыл точно в 12.30 и поставил машину со стороны переулка. Ресторан являлся своеобразной вехой в истории Голливуда. Он открылся в 1924 году, и привлекал местную элиту. Сюда частенько заглядывали Фиджеральд и Фолкнер. Однажды Чарли Чаплин и Дуглас Фербэнкс мчались на перегонки по Голливудскому бульвару, и тот, кто проиграл, должен был заплатить за обед. В нынешние дни ресторан жил главным образом прежней славой и увядшим очарованием старых времен. В его обитые красной кожей кабинеты в обеденное время не пустовали, а многие официанты выглядели и двигались так, словно работали здесь еще в те дни, когда сюда заглядывал Чаплин. На памяти Босха меню в ресторане никогда не менялось. И это в городе, где век проституток на бульваре гораздо дольше, чем век ресторанов в округе. Эдгар и Райд ждали Босха в шикарном круглом кабинете. Медрадотель показал, куда идти, но провожать не стал. Он был для этого слишком стар и немощен. Детективы пили чай со льдом, и Босх решил заказать то же самое – хотя не мог отделаться от мысли, что они пришли в заведение, где подавали лучшие в городе мартини. Лишь одна Райдер просмотрела меню. Она пока не знала, какое самое вкусное блюдо в Массо подают на обед. «Ну, так чем займемся?» – спросил Эдгар, пока Райдер обдумывала заказ. «Придется начинать все сначала». След в Лас-Вегасе оказался ложным. Райдер удивленно взглянула на Босха поверх кожаной папки.